Глава 49. Буэнос-Айрес. Конец ноября 1954 года. «Сеньора, с вами все хорошо?» — спросил Бельмонте, возвращая Иду к реальности и к печальной новости. Ида кивнула, несмотря на то, что у нее было ощущение, что все очень плохо. «Вы побледнели. Хотите, я принесу вам воды?» — продолжал официант. «Нет, спасибо. Должно быть, это от долгой дороги». Я не привыкла находиться далеко от дома. И, конечно, новость, которую вы мне сообщили, не очень приятная. Вы так и не сказали мне, зачем разыскиваете мою рану, заговорил наконец Бельмонте, не дождавшись продолжения. У меня не закрытые счёты с прошлым, ответила Ида, разглаживая юбку, и спросила: Вы и правда видели его здесь, в Континентале? Видел, но больше мне нечего добавить. Но как вы поняли, что это именно он? Он сам так сказал. Он бывает здесь иногда. Заходит в ресторан. Как правило, когда клиентов еще немного. Ближе к открытию. Просит кофе, реже заказывает какое-то блюдо. Всегда вежлив. Сидит, размышляет, курит и пишет формулы на салфетках. Как я вам уже говорил, я сам преподавал математику, поэтому сразу понял, что это непростые вычисления. Марио прищурился. «Вам рассказал обо всем чилийский профессор, не так ли?» «Вот почему вы приехали и расспрашиваете обо мне. Кроме него, я никому не говорил об этом». «Да», — чистосердечно призналась Ида. Ей показалось, что Бельмонте хочет поговорить, но, возможно, боится сказать все, что знает. Ривера уже достаточно рассказал ей о местной полиции. Ида открыла сумочку, достала пожелтевшую фотографию, которую когда-то дал ей альберта и показала Бельмонте. Ему оставалось лишь подтвердить, что в ресторан приходил именно этот человек. «Вы совершенно уверены, что это он?» Официант взял фотографию, спокойно посмотрел на нее и кивнул. «Похоже, с тех пор, как был сделан этот снимок, прошло много лет». «Больше двадцати», — ответила Ида и задумалась. Задумалась о том, что время останавливается лишь для мёртвых и для тех, кто исчез из твоей жизни. Для нее Эттеры и Альберта оставались молодыми, такими, какими она видела их в последний раз. Узнала бы она их теперь. «Человек, которого я видел, несомненно, он — Эттеры рано, сказал Бельмонте. «А второго вы когда-нибудь видели?» Официант колебался. «Не думаю. Может быть, точно не могу сказать». Он возвратил ей фотографию. «Если позволите, дам вам совет. Возвращайтесь в Италию». «Вы очень красивая женщина, а в Аргентине сейчас слишком трудные времена». «Я хочу с ним встретиться. Я летела через океан ради этого». «Полагаю, если бы профессор Майорана хотел, он бы сам дал о себе знать. Простите, если я лезу не в свое дело, но вам не кажется нескромным вмешиваться в чужую жизнь?» «А вы бы на моем месте отказались найти его?» Весь мир задается вопросом, что с ним стало. «Он был гением» гением, который мог сделать еще очень многое. Вы не представляете, сколько боли и страдания принесло его исчезновение тем, кто его знал». и покачал головой. «Очень даже представляю, но вообразите себе, что вы спокойно живете на другом конце света, и тут появляется некто из прошлого и принимается вас разыскивать. Я не представляю для него никакой угрозы, и если он скажет мне, что желает, чтобы все осталось как есть», то так оно и будет, уверяю вас. Я не собираюсь разрушать ничью жизнь, но я хотя бы уеду, простившись с другом». Ида не стала говорить незнакомцу об истинных причинах своих поисков. Бельмонте улыбнулся. «Что ж, хорошо. Я помогу вам, чем смогу. Сколько вы здесь пробудете? Мой обратный рейс через четыре дня. Подождем, когда появится моя рана. «Я буду на чеку, и если увижу его, тут же вам сообщу». «Но не ходите с этой фотографией и не показывайте ее, кому ни попадя. У нас в стране не та ситуация». «Постарайтесь не выходить из гостиницы. Буэнос-Айрес сейчас не самый безопасный город». Ида кивнула и с облегчением выдохнула. Ей ничего не оставалось, как ждать, доверившись Фортуне. «Если Эттеры так и не появится, она примет все так, как оно есть». Это значит, что он действительно не желает, чтобы его нашли. Это значит, что ей нужно оставить мысли об Альберто и постараться забыть о своем нерожденном ребенке. Она, как и старик Сантьяго из книги Хемингуэя, вернется на берег, волоча за собой лишь скелет Марлина. Но, по крайней мере, будет знать, что попыталась.